Как мог он так легко поверить в вздорной болтовне фильетона, лоскуту бумаги? Но ну я бы не поверил», — подумал он, — «какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза меня любит, она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать себя образа, голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал всё на свете. Измученный пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться. Наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенную, суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. «Что вам надо?» — спросил Лем. «Я не могу каждую ночь играть, я декокт принял». Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно.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 Несчастный человек, медленно повторил Лем. Христофор Федорович, начал Лаврецкий. Возьметесь вы доставить записку. Хм, можно узнать кому? А, Лиза в... А, да-да, понимаю. Хорошо, я... А когда нужно будет доставить записку? Завтра, как можно раньше? Хм, можно послать Катрин, мою кухарку? Нет, я сам пойду.